Он отнюдь не так прямолинеен, как вам кажется. Да, подчас он сначала поступает, а потом думает. Но ведь думает же? И он совершенно лишён того, чем вас с избытком наградил бог, Боб. Маккаир долго ждал, что Дарис закончит фразу, тот однако молчал. Чего же он лишён, Алин? А вы как думаете? Не знаю. Вам не очень-то идут впрок мои уроки. Вы ведете себя как человек, продающий корову на субботнем рынке. Вы постоянно боитесь продешевить или показаться смешным в глазах собеседника. Маккайр вдруг набычился. Так не разговаривайте со мной столь покровительственно, вот я и не буду бояться. Далис улыбнулся. Теплее. Таким вы мне больше нравитесь, Боб. Только это не демократично, требовать от собеседника менять его манеру разговаривать.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 «Еще холоднее. Он более пробойный, чем вы, потому что переживает пору любви. А это такое состояние, когда человек может сдвинуть с места большой каньон. Он ничего не боится, Боб. Вот в чем дело. А это очень страшное человеческое качество. Оно присуще либо дуракам, либо очень умным людям. Я во многом разделяю его ненависть к нацистскому подполью, Боб. Очень во многом. Но, увы...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 что и в будущем они станут смотреть на Германию сквозь призму этой исторической памяти. Той, которую мы с вами сейчас создаем. И не валитесь со стула, Боб. Но через какое-то время я бы был не прочь разрешить русским узнать кое-что об организации Гелена. Пусть еще больше шарахнутся. Сталин, получив такого рода информацию, никогда не сядет с Аденауэром за стол переговоров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 Вообще-то, было бы совершенно идеально, сделая вы так, чтобы Роуман со всей его информацией исчез. Я уже думал об этом. Увы, я был обязан рассмотреть и эту горестную возможность. Нет, нет, я не подделываюсь под вас, Аллен. Мне так же, как и вам, жаль его. — Вы с ума сошли! — Далис рассмеялся, откинувшись на спинку высокого стула. В его клубе мебель была англиканского стиля, очень строгая. «Вы с ума сошли! Я имею в виду исчезновение Роумана на какой-то срок из этой страны. Пусть макарти ставит свой спектакль по Эйслеру и Брехту. Эти немцы отнюдь не агнцы, они умеют стоять так твердо, что их не свалишь. Я проанализировал их поведение на допросах. Позиция, ничего не попишешь. Не понял». «Вот и хорошо, что не поняли».